Глава шестая «Привет, Джон», — раздался голос Маргариты, отчего я насторожился. «Вместо нее лучше бы кто-то из тех двоих позвонил. От них я хотя бы могу предположить, чего стоит ожидать. А вот эта девушка совершенно непредсказуема. Как твои дела?» «Привет. Во тренируюсь. Вот, переусердствовал, и теперь лежу пластом дома». Правду. Ей лучше говорить только правду. Ложь она сразу почувствует. Не бережёшь ты себя. Нужно же отдыхать время от времени. Мы можем встретиться. Я сегодня свободна. Конечно. Только не сейчас, часика через четыре. Хорошо. Я заеду за тобой. Договорились? Ну тогда до встречи. Марго отключилась, а я выдохнул с разочарованием. Мои планы летят к чертям. Только перешагнул порог на следующий ранг, и меня отрывают от тренировок. Кому такое понравится? Именно сейчас мне бы хотелось оторваться от социума и уйти в уединение. Впрочем, небольшой отдых будет не лишним. Все же, когда пробужденный переходит на следующий ранг, это настоящее событие. Это другие возможности и вообще праздник. Обычно в бассионах за такое полагается награда, и, как правило, стражу обновляют снаряжение. но ну а тем, кто работает на обычной работе, чаще всего повышают в должности и увеличивают оклад. Мне, само собой, звезд с неба хватать рано, ведь я теперь лишь Е-ранг. Мне все еще недоступны боевые техники, но уже можно попробовать чего-нибудь из полезного. Например, низшее исцеление. Царапины, профилактика легких ранений и ускорение регенерации мягких тканей. Также с этого ранга я смогу легче переносить постороннее давление магии. Может быть, даже в тренировочный зал схожу. Но это все потом. Сперва узнаю, на что способно мое тело в нынешнем состоянии. Но все это после встречи с Маргаритой. Когда я вылез из ванной и вернулся в комнату, то отшатнулся от тошнотворного запаха. Пахло потом и еще чем-то неприятным. Я сразу же открыл окно, после чего сел размышлять. Это же как нужно было так умудриться перетренироваться, чтобы не замечать состояние постельного белья и одежды. Действительно, так увлекся тренировками, что даже не чувствовал дискомфорта от грязи. К счастью, Марго ко мне в гости не пойдет а то будет очень перед ней неудобно. И ведь времени на уборку нет, дело так по горло. Это еще хорошо, что я комплект одежды постирал заранее. Осталось только погладить, а то бы неряхой вышел на прогулку. Нет, я все еще себя уважаю, как и свою спутницу. Словом, повезло, что все так совпало. и Избежал провала из-за ерунды». Маргарита приехала на одной из своих дорогих машин. Она остановилась, где я и ожидал, прямо на проезжей части, перекрыв полосу движения. За ней остановились два черных джипа сопровождения, где сидели те самые ветераны, оберегающие важного для города человека. Если там кому-то и не понравилось, что они тут так фривольно встали, то виду те недовольные не подали, так как номера у всех трех машин оранжевого цвета, что говорит о самом высоком ранге стража. Привилегии С-ранга. О таком много кто мечтает, но мало кто заслуживает. Все же титул главной боевой единицы города очень заметная штука. -Подвести? девушка мне весело улыбнулась. Я просто кивнул и, обойдя машину, сел на пассажирское кресло. «Жирно, очень жирно!» Салон обдавал приятным запахом и радовал глаз своим внешним видом. Тут все было роскошно и невероятно комфортно. Кресло сразу же подстроилось под мою анатомию, сделавшись не просто удобным, а таким, словно я сижу на воздухе. Оно совершенно не чувствовалось. Но «Ну, как тебе моя малышка?» — спросила Марго. А я только сейчас заметил, что машина уже сдвинулась с места. Я будто в ней жил, только это и смог сказать. Более подходящие слова просто не мог подыскать. Причем я не врал. Тут действительно можно жить. Для меня главное, чтобы была крыша над головой и удобное место, чтобы поспать. А в этой машине звукоизоляция, казалось, глушила все посторонние звуки до нуля. И едет так мягко, словно плывет над дорогой. «Спасибо. Сама выбирала». «Джон, помнишь, ты хотел узнать, что за прототип привезли на выставку из другого города?» «Я расспросила изобретателя». «Так, так. И что он сказал?» «Это был магический предмет обнаружения порождений магии. Ты же знаешь, что они очень хорошо скрываются». «Да, делают себе логово и практически не вылезают оттуда. То есть тот прототип помогает в поиске логова?» «Именно так. К сожалению, радиус поиска очень мал. Метров двести. На таком расстоянии уже и чутья не нужно». Можно визуально определить, где спряталась тварь. Ну, все же это прототип? Мое чече работает на километр с лишним. У Аранга в диапазоне 600 метров. Так что, по сути, приборчик будет полезен только как ловушка и средство оповещения. Уже неплохо. Поставить сеть таких вокруг города и можно улавливать перемещение порождений магии. Он сказал мне то же самое. Кстати, смотри, приехали. Девушка указала пальчиком на стеклянное здание. Мы, оказывается, приехали в центр города. Здесь, по сути, его сердце. Отсюда поступают все команды, на производственные линии. Тут собираются главы бастионов для решения общих вопросов. И это единственное место в городе, где нет жилых зданий. Все постройки в центре города исключительно для рабочего процесса, в основном устного. Я первый раз в этом районе. Чего так? Нужды не было приходить сюда. А зачем мы здесь? Помнишь того парня с симбионтом? Так вот. Его разработкой заинтересовались власти города и несколько бастионов. Сейчас идет второй этап проверки безопасности прототипа. И я предложила твою кандидатуру на роль тестера». «Мне после последней выходки не больно-то и охота связываться с чем-то опасным». «Не переживай по этому поводу. Там очень строго с безопасностью. А еще награда тебя не разочарует. Я знаю, что тебе сейчас будет очень кстати улучшить финансовое положение, и решила немного помочь». «Спасибо за заботу. Я это ценю». Можешь считать это благодарностью за свою самоотверженность. К слову, мои мальчики тебя не беспокоили? А то не трепетно относятся к моим знакомствам, особенно теперь». Мы уже вышли из машины, и девушка с недовольством посмотрела на свое сопровождение. Давление нескольких стражей Аранга, высвобождающих магию, воздействовало на меня так же невыносимо, как и до этого, так, словно я не стал сильнее, а остался прежним. Конечно же, все может измениться, стоит мне высвободить свою магию. Но делать это, когда они так пристально смотрят на меня и по сторонам, не кажется хорошей идеей. Нет, прежние даже косы не смотрели, а эти нервные какие-то. Я попытался смотреть на них так же недружелюбно, но был уверен, что со стороны я смотрелся по сравнению с ними весьма комично. Да уж, эти ребята профессионально умеют сверлить взглядом. Они мешают? Хочешь, я тоже высвобожу магию? Не стоит. Мне хватило того, что в госпитале было тем более, когда такие сильные типы считают меня за угрозу, это льстит. «Да, мои мальчики уже копали под тебя. Вот и не доверяют. Говорят, двулики ты. Странно, правда?» Мы уже шли к главному входу, и Маргарита произнесла эти слова так, словно они ничего не значат. А тем временем мне сверлили спину ее телохранители. Казалось, что я словно между двух столбов пламени стою. Не по себе мне немного, совсем чуть-чуть. «Похоже, уже привыкаю к таким вот ситуациям». Если прижать, то и в маленьком котенке можно льва разбудить. Думаешь? Обычно такие сворачиваются клубочком и трясутся, пока ты их не раздавишь, словно червей. За милой улыбкой красивой девушки я увидел опыт стража С-ранга, которому доводилось собственными руками забирать жизни многих людей, в том числе и не оказывающих сопротивления. Я прямо-таки увидел, как она крошит голову парней низкого ранга, которые не способны сопротивляться под давлением ее магии и намерением убивать. «Ну что тут сказать? Ты весьма убедительная, когда доходит до дела. Не понимаю, как кульчисто удалось тебя скрутить?» После сказанных мной слов девушка остановилась и серьезно на меня посмотрела. В ее глазах я видел сильное недовольство, а после почувствовал легкое намерение убить меня. Даже не так. Она была скорее неуверенная, чем просто слабая. Неуверенное намерение забрать мою жизнь прямо здесь и сейчас. По всей видимости, я затронул неприятную тему, И явно задел ее за живое. Она понимает, что это вышло случайно, что я ляпнул, не подумав, не со зла, однако слова сказаны, и ей они не понравились. А вот ее телохранители даже не думали сомневаться. Не прошло и мгновение, когда они почуяли намерение своего объекта охраны и немедленно приняли меры. Трое стражей Аранга окружили нас, а лезвия их ножей уже готовы были вонзиться в мое тело намного глубже, чем на пару миллиметров. Две острые, как бритва кромки, лезвия вскрыли кожу на моей шее. Одно движение, и голова слетит с плеч. Кончики четырех других ножей прошили одежду и вот-вот вонзятся глубже. По лезвию в кисти, один в спину, а другой под ребро. Тут и думать нечего, Маргарите стоит только моргнуть, и я умру на месте. Вот как с тобой разговаривать свободно, если за любое недовольство можно умереть? Эти слова дались мне тяжело, и голос дрожал давление магии трех высокоранговых стражей и намерение убивать от пробужденного высшего эшелона, а я стою, замерев, как статуя, полностью беззащитный. Стою из последних сил, ведь ноги стремительно слабеют. Только вот стоит мне пошевелиться, и меня тут же прикончит. Забавная ситуация, причем с вариантами выбора. Сдохнуть еще больше, разозлив черную жрицу, или расслабиться, оседая на землю, чем сразу же спровоцировать телохранителей. хранителей. «Уйдите!» вздохнув, сказала девушка, но стражи не пошевелились. «Я сказала, исчезните!» — крикнула она, проявив уже явное намерение убивать. Только теперь оно было направлено на телохранителей. И, о чудо, вся тройка цепных псов исчезла, оказавшись неподалеку. «Я неясно сказала?» — девушка покраснела от ярости, ведь телохранители все еще рядом. «Не нужно. Я взял Маргариту за руку, отчего она посмотрела на меня как-то странно, с удивлением, разбавленным еще не остывшей злобой. Они отлично сработали. Сделали то, для чего тут и находятся. А я был груб, извини. У тебя кровь, давай помогу. Глаза Марго забегали по моему телу. Все же порезали меня прилично, и кровь сильно выделялась на одежде. Особенно в районе шеи, ведь там были именно что порезы, тогда как на других участках тела уколы. Не переживай, я подготовился. Из внутреннего кармана куртки я достал коробочку с активным пластырем. Насыпав в себя в руку капсул, приложил их к шее. При контакте с кровью они превращаются в вещество, похожее на мазь, а спустя несколько секунд оно затвердевает, закрывая рану. Помимо этого происходит обеззараживание и ускоряется процесс регенерации. Очень полезная штука, когда нужно остановить кровотечение. Например, вот как у меня сейчас. Ты подготовился к тому, что тебя здесь будут резать? С того момента, как пробудился, я слишком часто вижу собственную кровушку. Само собой, терять ее никакого желания нет, а до исцеляющих техник мне еще далеко. Понятно. «Но, думаю, проще было бы исцелить. Почему ты отказался?» «Маргарита, тебе же твои парни рассказали все, что со мной приключилось после пробуждения, верно?» Девушка кивнула. «Я хотел было продолжить говорить, но отвлекся на человека, который вышел из дверей главного входа, перед которыми мы стояли. Это был один из глав бастионов, которого я видел на сеансе связи. Именно он сразу предложил меня казнить».